Глава пятая. Положение неожиданно спас Сайден. По крайней мере, я сначала так подумала. «В общем, так», — неожиданно заговорил братец. «И его тон я никогда не слышала, чтобы Сай так серьезно говорил». «Вы, Ваше Высочество, намерены жениться на моей сестре, я правильно понимаю?» «Совершенно верно», — кивнул Арон. «Причины этого решения не подлежат огласке» судя по тому, что успела поведать мне Медина, верно?» Продолжил допрос Сай, глядя на принца в упор. Нас он будто и не замечал. Что примечательно, мама молчала, с надеждой поглядывая на сына. Я тоже решила помолчать и послушать. «Именно так», — не стал отрицать Арон. «А есть ли возможность, скажем так, решить проблему, не прибегая к кардинальным мерам?» Прищурился Сайден. «На данный момент я такой возможности не вижу», — отчеканил Арон. Взглянул на меня, тепло улыбнулся и добавил. «Да и желания и нет». «То есть ваше решение продиктовано не только необходимостью?» — уточнил брат. «Не только». Вновь согласно кивнул его высочество. «Ну тогда и обсуждать нечего», — подвел итог Сай. «Мама», — повернулся он к сникшей мамочке, — «успокойся и порадуйся за меди». Его высочество принц Арон достойный мужчина. И ты сама знаешь, что наша малышка к нему неравнодушна. Остальное решаемо. Да как он? Я была готова броситься на брата с кулаками. Нет, я не против, что он, мама, успокоить пытается. Она и правда что-то совсем разнервничалась. Но за языком ты следить нужно. Хотя, может, Арона не заметил. Так значит, неравнодушна? С усмешкой проговорил принц, с прищером поглядывая на меня. Заметил. Ну и, в общем, у меня сдали нервы. — Да ну вас всех! — выкрикнула я и банально сбежала. Выскочила из столовой, пробежала по холлу, взлетела по лестнице и заперлась в своей комнате, громко хлопнув дверью. Не выйду, и все тут. Пусть хоть поубивают там друг друга. Надоело все, устала. — Ну вот за что мне все это, а? Я же ничего плохого не сделала. Всего лишь нашла колечко и примерила. И что теперь замуж из-за этого выходить? Да еще и так!» Я металась по своей комнате, как зверь, загнанный в клетку. «Это ж надо было так вляпаться. Еще и Сай, чтоб его. Ну вот зачем он это сказал? Я, может, и была неравнодушна к образу принца. Но это же все детские грезы. Самого Арона я не знала. Да и сейчас не знаю». «Ведь в настоящем я его не видела, только под действием этого проклятого кольца!» Развернулась к кровати и вздрогнула. Со стены на меня смотрела точная копия принца Арона в парадном белом мундире и с выражением легкой лукавинки на лице. Помнится, увидев на ярмарке этот портрет, выполненный в черно-белой палитре на большом листе плотной бумаги, я потратила почти все деньги, которые дали мне в тот день родители, чтобы повеселилась с подругами. Я ведь была уверена, что мне еще очень повезло. Надо же, такой реалистичный портрет, и почти даром. Девчонки долго потешались надо мной после этого, а яла еще и дразнила в обычной своей ядовитой манере. На мне было плевать. У меня появился свой личный принц Арон. В академии я этот портрет взять не решилась. Любовалась им только приезжая домой на каникулы. А сейчас дурой я была не иначе взобралась на кровать прямо в ботинках, сорвала со стены рисунок и не смогла смять. Свернула в трубочку, засунула под кровать и уселась тут же прямо на пол, совершенно не зная, что делать дальше. В дверь тихонько поскреблись. "Нет меня", крикнула злобно, чтобы уж наверняка отстали. Но тихий стук повторился, а потом и вовсе задвижка отъехала в сторону, и в комнату вошла мама. Можешь не стараться?" «Мне и без родительских нотаций тошно», — пробурчала я, опустив голову. Мама тяжело вздохнула, подошла, села на кровать и похлопала рукой рядом с собой. «Значит, разговора не избежать». «Но нам и правда нужно поговорить, ведь мама волнуется за меня». А я для того и просилась домой, чтобы успокоить родных. Забралась на кровать и понурила голову. С чего начать я понятия и не имела. Просто сказать, что у меня все хорошо, так не поверит же. Сама видит ничего хорошего. И никакой враньё ее не успокоит. Она же мама, да еще и ведьма, чувствует все. Но и сказать правду я не могу, чтобы не подвергать ее опасности. Да и зачем лишний раз пугать? Медина, девочка моя, начала мама. А папа не вернулся? – перебила я. Нет, улыбнулась мамочка одарив меня понимающим взглядом. «Да, с папой все было бы гораздо проще. Он у нас очень спокойный и рассудительный. Эти его качества будто передаются всем вокруг, когда он рядом. Вот уж кто непременно нашел бы выход из любой ситуации. Папа сейчас во дворце. Но наверняка скоро вернется, ведь тебя там уже нет». Взяв мою руку и ласково погладив ее, заверила мама. «А почему он помчался именно во дворец, а не в академию?» Спросила, сжав мамину ладонь в ответ. «Так нам из академии пришло уведомление, что тебя забрали королевские». Пожала плечами мама. «Так нам из академии пришло уведомление, что тебя забрали королевские». Пожала плечами мама. «Прям так и написали?» Удивилась я. Там было что-то про прямой приказ из высшей королевской канцелярии, подписанный первым советником. Я точно не помню, бумажка не вышла. Пожала плечами мама. «Но мы с отцом поняли это как арест, вот он и поспешил во дворец, чтобы разобраться во всем. Думали, это какая-то ошибка. А выходит, тебя совсем не арестовали?» «Да уж, умеют в нашей академии новости преподносить», — поджала я губы. «И не говори», — улыбнулась мама. «Чего я только не понадумала. А Линду вот вызвала. Хотели уже большой шабаш собирать, готовились к призванию верховных». «Да Сайден приехал, велел подождать». «И ты его послушала?» — удивилась я. «Девочка моя, ты же сама знаешь, твой брат во дворце работает, ему виднее». «К тому же его папа прислал». Пожала плечами мама. «Да кем он там работает-то? Уж явно не в верхах королевских крутится!» — фыркнула я. «Про работу Сая я знала только одно. Он где-то во дворце, на благо королевства трудится. А что именно делает, как-то и не вникала особо». Главное, что не на границе где-нибудь воюют, как большинство выпускников боевой академии. При дворе всяко безопаснее. Кем бы ни работал, а знает побольше нашего. Усмехнулась мама. Вот и про принца твоего тоже знает. Он не мой. Огрызнулась я. Ой, ледоченька. Покачала головой мама. Видела я, как он на тебя смотрит. И жениться на тебе тоже явно неспроста задумал. А ты и не против, так ведь? Чего это... «Не хочу я за него замуж!» — фыркнула я. «А как он на меня смотрит?» «Тут и оно, что так же, как и ты на него, когда думаешь, что никто не замечает!» Вздохнула мама. «Что бы там между вами ни произошло, а вы друг другу тянетесь! И хоть меня это не радует, все же он сын своего отца, но если он тебе по сердцу, поддержу!» «Да уж, папаша, у него просто жуть!» — поежилась я. «Ты с ним встречалась?» — нахмурилась мама. «Было пару раз». Поморщилась, вспомнив последнюю встречу с Кондором в королевских подвалах. «Он тебя обидел?» — воскликнула мама, вскочив с кровати. «Нет, Арон не позволил». Заверила я ее. «Защищает, значит?» Немного успокоилась мама. «Раз защищает, ты точно ему дорога. Ради ненужной, против воли отца не пошел бы». «Как же я хотела бы все рассказать!» Вздохнула, обнимая мамочку. «Так расскажи!» Поглаживая меня по спине, прошептала она. «Не могу, нельзя!» Отстранилась я. «А если в кругу?» Прищурилась мама. «Сайден сейчас с твоим принцем разговаривает. займет его на какое-то время. А мы с тобой быстренько в подвал, в ведьмин круг и пошепчемся, а?» Предложение было заманчиво, но я не хотела еще больше пугать маму. — Ты кто его, этого принца, знает? Вдруг почувствует как-то, если разглашу королевскую тайну? — Нет, — помотала головой. — Главное, ты и так уже знаешь, а остальное... — Потом когда-нибудь расскажу. Когда сниму проклятый королевский родовой артефакт, и все это безумие закончится. Вот тогда и пооткровенничаю и с мамой, и с подругами, которые тоже наверняка переживают. — Значит, замуж за него пойдешь, — прищурилась мама. «Может быть», — уклончиво ответила я. «Только пообещай мне, что не будешь неволить себя, солнышко», — обняв мои щеки ладонями и всматриваясь в глаза, попросила мама. «Не буду», — заверила я ее. «Соврала, да. А что мне еще остается?» «А уж не сама ли ты все это подстроила, доченька?» Опять нахмурилась мама. «Ну, знаешь ли», — возмутилась я. «А что?» Ты же о нем столько мечтала, картинки вон по стенам развесила. Мама посмотрела на стену, увидела, что портрета Арона там больше нет, и задумчиво хмыкнула. Ты вон тоже мечтаешь, чтобы папа согласился переехать в пригород Ведьмогории, но за его туда не тянешь, — проворчала я. Где мечты и где реальность? Ты не мечтаю, я уже об этом. А заветные желания на то и заветные, чтобы их всякие не исполняли. «А вот об этом поподробнее, пожалуйста!» Тут же насторожилась мама. «О чем именно?» — изобразила я непонимание. «Ты мне только честно скажи, дочка. Уж не использовала ли ты заклятие на желание?» — строго вопросила родительница. «Нет, конечно!» — заверила я. «Я же не настолько глупая. Знаю, что все эти заклятия криво работают. А когда желание загадываешь волшебному кролику, вообще полный кошмар получается». Но об этом я маме точно не расскажу. В дверь громко постучали и, не дожидаясь ответа, распахнули. На пороге появилась хмурая тетя Алинда. — Там этот принц ваш Медину требует. Говорит, им пора. Недовольно проговорила она. — Вот же пакость! Ух, я его бы... — Угомонись, Али, сын не в ответе за деяние отца. Мудро подметила мама. Принц всегда был на нашей стороне, и о Медине позаботится. Тетя Аленда только фыркнула и ушла. Но я не могла ее винить. И сейчас было очень сложно сдерживаться, ведь Арон — сын того, кто повинен в смерти ее близких. И пусть принц невиновен в том, что натворил король Кондор III, он его сын. Да уж, ну и наследие моему жениху досталось. «Идем, Медина», — протянула мне руку мама. Раз уж ты его выбрала, я постараюсь смириться и принять твой выбор. Слова о том, что я Арона не выбирала, так и застряли в горле. Ведь на самом деле выбрала же. Пусть это и была только мечта, а на деле все оказалось намного сложнее и запутаннее, но это я загадала желание, чтобы Арон мне принадлежал. Так что мне теперь и расхлебывать. Прощание получилось скомканным. Сайден пообещал, что в скором времени навестит меня, на что Арон никак не отреагировал. Значит, они о чем-то договорились. Мама долго обнимала меня и нашептывала всякие мудрости на тему «береги себя», «будь осторожной», «не позволяй лишнего» и «не забывай, что ты ведьма». А потом нас вышли провожать, и даже тетя Алинда помахала ручкой на прощание. Когда мы уже отъезжали от дома, Арон поморщился и проворчал. Какая же ядовитая эта твоя тетушка Алинда. Восемь проклятий на меня навесило, пока прощались. — Что? — округлила я глаза. — Не переживай, я все нейтрализовал. Заверил его высочество. Я облегченно выдохнула, но рано расслабилась. — А вот парочку следящих от твоей матери пропустил. Придется постараться, чтобы заглушить их. — Продолжил Арон. — На тебе, кстати, тоже есть несколько родительских контролирующих меток. — Да когда она успела-то? — возмутилась я. — Видимо, пока вы секретничали, — улыбнулся Арон. Можешь не переживать про артефакт, я ей ничего не рассказала, — проворчала я. — А я и не переживаю. — Меня больше интересует то, что ты от меня скрывала, — протянул принц, пересаживаясь на мою сторону. — Оказывается, я тебе не безразличен. — Мечтай больше, — фыркнула я, отодвигаясь от него. — Вот еще, не собираюсь я признаваться, — Тем более, что все это неправда. И так проблем ворох. Не хватало еще, чтобы принц решил, будто я от него без ума. — И зачем выпускать колючки, Медина? — тихо спросил Арон, попытавшись приобнять меня за плечи. Я тут же вскочила, собираясь пересесть на сиденье напротив, но карета вдруг сильно тряхнула на какой-то кочке, и я полетела прямо на принца. В результате и сама не поняла, как оказалась сидящая у него на коленях, еще и за шею его по инерции обняла. «Вот она, награда спасителю!» — тихо засмеялся мужчина, прижимая меня к себе. «Немедленно отпусти!» — потребовала я, почему-то шепотом, продолжая цепляться за его плечи. Карету подбросил на очередном ухабе пригородной дороги, повело в сторону, и мы оба повалились в бок. В итоге я практически легла на сиденье, а он теперь нависал надо мной, продолжая обнимать за талию. «Попалась!» — прошептал Арон, склоняясь надо мной. — Нет. — едва слышно выдавила я в ответ. И из чистой ведьминской вредности, которая мне не чужда, добавила. — Это ты попался. И это было частично правдой, ведь не только он удерживал меня, я тоже все еще обвивала руками его шею. И мне бы оттолкнуть его или хотя бы отвернуться, но я буквально утонула в этих бездонных золотисто-карих глазах. Дыхание замерло само собой, в голове стало пусто и невесомо, а пальцы, не повинуясь хозяйке, запутались в шелковистых, светлых волосах на его затылке. — Ты с ума сводишь! — прошептала Рон, приникая к моим губам. Это было чистое безумие. Я буквально потерялась в ощущениях, растворяясь в поцелую, как в бездонном океане. Мысли еще какое-то время пытались не потонуть в этом потоке, но их смыло чувственной волной. Кажется, я проиграла, даже не начав игру. Думала, что все будет под контролем, что разберусь во всем, избавлюсь от артефакта и вернусь к прежней жизни, но, кажется, возврата уже нет. Даже если я сниму кольцо, отказаться от Орона теперь не смогу. Призрачная, воображаемая влюбленность в придуманный образ вдруг стала настоящей. И пусть он на самом деле не такой, каким я его представляла, он совсем другой, но все равно тот, тот, в кого я могу влюбиться. И, кажется, влюбилась. Вот так неожиданно взяла и влюбилась в того, в кого была влюблена, но разочаровалась. А может быть, и не было разочарования? Или меня покорило то, как он защищал меня от своего ужасного отца? А может, все дело в том, как уверенно и невозмутимо он повел себя с моими родными? Или причина в том, что я увидела Арона за работой во дворце, когда он час за часом решал, казалось бы, неразрешимые проблемы? Глупо отрицать, что меня восхищает его уверенность, стойкость, убежденность во взглядах и какое-то врожденное истинное благородство. Да, его чувство навеяны артефактом, но есть же шанс, что я понравилась бы ему и без кольца. А раз так, то стоит ли противиться тому, что между нами происходит? Может быть... Стоит просто позволить себе быть счастливой, как бы малодушно это ни звучало. На этом мысли окончательно покинули меня, уступив место чувствам и ощущениям, таким новым и в то же время будто знакомым. Словно именно этого я всегда и хотела, и этого ждала всю свою жизнь. Поцелуи и прикосновения, такие жаркие, завораживающие, заставляющие задыхаться и хвататься за мужчину, который обнимает меня, как за последний оплот материальности. — Нет. — вдруг прошептал принц, прервав пьянящий поцелуй и поправляя шубку на моих плечах. — Не здесь и не так. Ты достойна большего. Я же пребывала в таком состоянии, что вообще ничего сказать не могла. Это было сроднее опьянению, только в разы сильнее. Я просто потерялась в ощущениях и долго еще сидела у него на коленях, восстанавливая дыхание и способность мыслить. — Приехали. Прошептал Арон, осторожно ссаживая меня со своих коленей. «А?» Растерянно встрепенулась я. «Да, с тобой будет непросто», — улыбнулся он. «А кому сейчас легко?» Не в попад пробурчала я. «Вот именно. Извини, Медина, но в твою академию мы сегодня не попадем. У меня еще много дел, а ты сейчас слегка не в форме». Вытаскивая меня из кареты», — проговорил принц. «И что мне делать?» Спросила растерянно. — Ну, — задумчиво протянул Арон, — с твоей мамой я познакомился. Теперь твоя очередь знакомиться с моей. «Что — Что? — завопила я, как умалишённая. Весь туман как ветром сдуло. В голове стало ясно. Ясно, что я в панике. — Я не могу оставить тебя без присмотра, но и с собой таскать тоже больше не могу. Это опасно, как мы уже успели убедиться. — Развел руками Арон так что побудешь пока с моей мамой. Она сможет защитить тебя от отца. Тебя же защищает уже столько лет, значит, и тебя в обиду не даст. — Ты шутишь! — выпалила я. — Если бы, Меди, если бы... — грустно улыбнулся он. — Идем. И схватил меня за руку, чтобы завести в пригородную ратушу, где нас уже ожидал маг-портальщик, тот самый, который перенес сюда пару часов назад.